209. Апрель 16. -е. Матерь мира. Где утро и вечер в пространстве? Где верх или низ? Где север, восток или запад? Где близко или далеко? Где здесь или там? Законы пространства иные, чем трехмерные рамки земли. В пространстве, где мы, там и дом. Центр познающего есть в нем отправная точка для постижения окружающих условий, но центр это должен быть свободным от методов мышления плотного мира. Первое условие для космического мышления: никакой собственности, ничего своего, даже продукты мысленного творчества отдаются пространству, дабы не связали они свободы духа. Нет дома. Нет вещей, нет мыслей привычных, земных. В освобожденные от нагромождений сознание уже могут вливаться космопространственные. Явления понимаются сердцем, как бы постигаются сразу, без особого мысленного процесса. Близко то, на что устремено сознание, а оно там, где мысль. Пребывать в мысли там значит жить в том, что создает или с чем связывает мысль, и жить так же реально и ярко, а может быть еще ярче, чем живет человек в мире плотном. Истина. Там, не имеющий ничего, и нищий духом имеет все, ибо не связан ничем. Но нищета это особое, ничего общего с земной нищетой не имеющий. Дух нищ, ибо отдал все земное. Там дух живет, не имея ничего, ничего не почитает своим. Значит, можешь владеть всем, ибо твое все. Земной человек, сознание которого сросло с мыслями о том, что все то, что имеет он, его ограждает себя непроницаемой стеной от сокровищ пространственных и мысленно владеет лохмотьями земных нагромождений, представлений которыми окружал себя в жизни плотной. Свободных сознаний там мало, ибо что связали на земле, связанном остается на небе, то есть в пространстве, когда сброшено тело. От каждой вещи, которой владеете ныне, дух должен сознательно отказаться, то есть не считать своей, а лишь находящейся в его временном пользовании, пока он в теле. Этим отношением или сознанием этого Порывается нерасторжимая другим путем магнитная связь между человеком и вещами, которыми он владеет. Эта связь, не разрушенная на земле, будет цементом, скрепляющим в пространстве стены его самоутвержденной тюрьмы. Еще более связаны те, кто жизни прожили во всей славе земной или у власти стояли и почитали эти земные фантомы реальностью жизни и достоянием своим неотъемлемым. Представить себе можно деспота древнего мира, почитаемого его подданными сыном Бога и полагающего, что все принадлежит ему. Он вдруг всей этой власти и мощи лишенный и продолжающий все это утверждать, Будет в пространстве рабом снов приходящих, и не будет свободным. Чувство собственности в себе победить очень трудно. Если дворец и земли под ним, и поля, и луга, ими, владеющий почитает своими, то как же освободится он от этой призрачной собственности, если не сделает это заранее, когда еще на земле? Там в пространстве? Продолжается только утверждение того, что было с Духом еще на земле. Свободный, идущий туда, находит свободу, связанной цепи. Потому указывается на ней детям земли. Владейте всем, но ничего не считайте своим. Частица Духа, погруженная в вещь, в ней остается, и с нею, если считает Дух, вещь эту своей. Каждый раз человек, произносящий слово «моё связь» утверждает или цепь, прикрепляющая его к объекту обладания. Но процесс этот психический. Вещами могут пользоваться совершенно одинаково как те, кто их своими считает, так и тот, кто свободен от них. Иллюзия собственности разрушается смертью. Если смотреть на умирающего богача со стороны, ибо все оставляет он на земле, с собой ничего не берет. Со стороны это видно и это понятно. Но если умирающий уходит в яром окружении тех мыслеобразов собственности, с которыми прожил всю жизнь, и несет это окружение в пространство, и в нем пребывает, пока не исчерпается энергия созданных им мыслеобразов, и не разрушится система тюрьмы, Но если даже и разрушится стена темницы, чем будет жить там человек, ничего не имеющий, кроме земных представлений, и никогда не устремлявшийся выше? В пространство надо вступать подготовленным в духе, вооруженным знанием и освобожденным от земных пережитков. Тогда все богатства пространственной жизни становятся духу доступны.